Глава 6. Оказавшись во внутреннем дворе монастыря, мы сразу попали в окружение клириков, помогавших тем, кого отец Федор вывел из проклятого дома. Пострадавших было довольно много. Человек 20 измотанных и испуганных людей разного пола и возраста озирались по сторонам, пытаясь, видимо, понять, где они находятся и грозит ли им опасность. Отец Федор сразу же направился в их сторону, чтобы успокоить и все объяснить. «Откуда ты взялся в том доме?» Ко мне подошел Курьянов, нахмурившись и закусив губу. «Пошел на разведку вместе с настоятелем», — пожал я плечами. «Повезло наткнуться на вас первым». «Я не это имел в виду. Как ты оказался в том доме вместе с отцом Федором?» — напряженно спросил он, не сводя с меня пристального взгляда. «А я сразу понял, что это ты», — подал голос Роман, который стоял позади нас и, сложив на груди руки, улыбался во все тридцать два зуба. В первый же день, как ты появился на людях, это узнал. Правда, так и не решился с тобой заговорить на эту тему. По запаху, что ли, опознал. Буркнул я, вспоминая, что он действительно неоднократно пытался со мной о чем-то заговорить, но потом замолкал и не продолжал разговор. Оглядевшись, я поймал на себе несколько заинтересованных взглядов. Понятно, накладывать иллюзию уже поздно. Все, кто хотел, прекрасно успел рассмотреть меня со всех сторон. «Не только». — умыкнул он, подходя ближе. — В основном по движениям. Ты же занимался с нами в общей группе, да и появился ты в монастыре буквально из ниоткуда. И это не считая того, что настоятель к тебе относится иначе, чем к другим клирикам. Тут два и два сложить не составило труда. — Какой глазастый! — пробурчал Павел. — И почему он такой умный и все еще живой порядок, Миша, это нужно срочно исправить. — Давай пырни его! — а потом скажем, что он был одержим», — вполне серьезно предложил кровожадный артефакт. Я только тяжело вздохнул, показывая, как отношусь к его плану. «Надо было сразу сказать о твоих догадках», — ровно ответил я, рассматривая Романа. «Если тебя прячут, значит, это для чего-то необходимо», — пожал он плечами. «Зачем нарушать стройную теорию твоей гибели?» «Роман, проводи Власова к целителям». Прозвучал голос отца Федора рядом с нами, прерывая наш разговор. Оборотень кивнул и подошел к парню, которого я обнаружил в пещере, после чего помог ему подняться на ноги. Выглядел он довольно плохо. Бледный, с садинами на лице и руках. Внутренних повреждений заметно вроде не было, но кольца были полностью истощены, а оболочка первозданной энергии вокруг сердцевины души местами разрушена. Похоже, для ритуала обретения плоти Власов подходил больше остальных пленников, но все-таки что-то у первого стража пошло не так, раз он прервал процесс поглощения его души, переключившись на меня. «Что мы будем делать дальше?» — спросил я у настоятеля, когда Роман вместе с Власовым отошли, а двор начал постепенно становиться пустым. Людей под руководством старших клириков осматривали целители и провожали внутрь монастыря через главный вход. «Вы ничего не будете больше делать, Михаил Юрьевич!» Яркая вспышка резанула по глазам, и прямо перед нами открылось окно портала, из которого вышли Лебедев и князь Мстиславский. Тот-то прозвучавший голос показался мне знакомым. Со светлейшим князем Иваном Федоровичем я не был близко знаком, да и видел его всего пару раз в глубоком детстве. Ну что я мог сказать, с тех пор он нисколько не изменился. Молодой, на вид лет двадцати 25 с утонченными чертами лица на светлой коже и пронзительного цвета светло-голубыми глазами. Мне иногда казалось, что он мог превратить человека в глыбу льда одним лишь взглядом. Его черные волосы неровно отросли и теперь топорщились в разные стороны. Внешность как никогда была обманчива, потому что он точно был как минимум ровесником моего отца, если не старше. — жесткий тип. Он мне не нравится еще больше того оборотня, — буркнул Павел. Но тут союзников точно не выбирают, да и кинжал в этом случае не поможет. А знаешь, что меня волнует больше всего? Почему эти свихнувшиеся духовные останки первого стража решили вернуться в этот мир в человеческом обличии именно сейчас? Понятия не имею, — тихо ответил я, отойдя в сторону подальше от Курьянова и Константиновской, которая буквально прожигала злобным взглядом появившегося из портала Лебедева. Отец Федор пока бегло что-то объяснял прибывшим магам, поэтому все были заняты делом, и никто на меня никакого внимания особо не обращал. Как я понял, он был длительное время заточен. По крайней мере, магические цепи, сковывающие его тело, красноречиво об этом свидетельствуют. Вот об этом и я говорю. Он явно находился в спячке или стазисе, или еще в какой-нибудь дестабилизирующей основу духа астральной штуки, но что-то или кто-то... Смог его из этого состояния либо вывести, либо пробудить. И знаешь, человек или не человек, который смог это легко сделать, наводит на меня вполне мотивируемую панику и опасение за свою, как я раньше думал, бессмертную жизнь. «Как ты?» — ко мне подошел Лебедев, осмотрев первым делом с ног до головы. «Нормально. Почти восстановился. Вот его я был несказанно рад видеть». Выглядел он, как обычно, лишь слегка уставшим, но это частенько бывало, когда он руководил нашим обучением. «Что будем делать?» Ты ничего. Это духовное воплощение первого стража. Даже мы втроем ничего не сможем сделать. Подобные сущности может полностью уничтожить только маг такого же уровня, которого почивший достичь при жизни, а людей с девятым уровнем силы среди нас нет», — ровно проговорил мой наставник, глядя пристально мне в глаза. И что, с этим ничего нельзя сделать? нахмурившись, спросил я, прислушиваясь к бубнёжке Павла. Я, конечно, мог ошибаться, но, судя по всему, артефакт что-то бегло читал, неразборчиво проговаривая некоторые детали вслух. Почему же вполне возможно сделать то, что сделал кто-то ранее до нас, погрузить его в сон. Правда, мы первым делом попытаемся засунуть его за грань, где ему самое место, покачал Дмитрий Игоревич головой, подводя меня к остальным. «Кстати, как вы оказались в той пещере? Я так до конца этого не понял, потому что отец Федор спокойно прошел по дому и не наткнулся на артефакт перемещения или скрытый портал. Нам с Иваном нужно это знать, чтобы понять, как очутиться в том месте, пока дух не выбрался наружу». «Скорее всего, его перенес сам первый страж. Ведь, по моему мнению, ему подходит только тело мага третьего или максимум четвертого уровня», — ответила за всех нас Константиновская. Остальные, кто оказался заперт в подвале дома, были либо обычными людьми, либо магами слабее нас. Ну а про отца Федора и говорить нечего, он маг душ седьмого порядка, поэтому духовное воплощение первого стража вряд ли смог заинтересовать. Она говорила медленно, продолжая глядеть исключительно на Лебедева. «Лена, как ты там оказалась?» встретился с ней взглядом наставник, заложив руки за спину. «Проверяла информацию». «Теперь же, после вашей травли, многие стражи попрятались по норам, а те, кто этого не сделал, должны предоставить железные доказательства, прежде чем вызывать подмогу», — прищурилась она, сжав кулаки. «Спрятались только те, кто служит или служил повелителю демонов и его приспешникам, а остальные спокойно занимаются делами, работая на военачальников трех застав, так что...» Ты сама виновата, что решила пойти другим путем и показать свое отношение к светлейшим князьям и их нововведениям». Холодно проговорил Лебедев, затем, потеряв вообще к ней какой бы то ни было интерес, отошел немного в сторону и присел на одно колено. Достав кинжал, он вычеркнул на земле стандартную руну призыва. Проведя лезвием по ладони, он заполнил линии своей кровью, после чего приложил руку к центру символа и напитал его энергией. «Да иди ты уже! Достала меня истеричка старая!» Появившийся перед нами дед Карпов тащил за руку призрачную фигуру какой-то пожилой женщины, которая упиралась и не хотела двигаться с места. Эта картина была настолько странной, что вызвала некоторый ступор у всех находившихся сейчас во дворе людей. Андрей Валерьевич Карпов, приложив некоторые усилия, все-таки смог подтащить призрака к себе вплотную, после чего сделал пас рукой, будто открыл невидимую дверь, И верещавшая на одной ноте фигура в прозрачных белых одеяниях растворилась в воздухе. «И как с ними работать? Каждый второй не может смириться с тем, что приходится расстаться с земной жизнью. Потом ходишь, уговариваешь, как детей малых», — сплеснул он руками, а потом резко обернулся в нашу сторону. «И когда уже прекратишь меня по всяким пустякам дергать?» О, это вы!» — сразу сбавил он тон, оглядывая нашу опешившую компанию. «Да, думал опять ваш оборотень-некромант что-то в формуле призыва напутал и меня позвал, чтобы я разобрался. Представляете, буквально вчера он вместо того, чтобы упокоить призванную душу, призвал всю его родню до десятого колена. Как у него это получилось, ума не приложу. И это еще хорошо, что родственнички не конфликтные были. Миром смогли все уладить. А если бы он семейство маньяков-потрошителей призвал?» Старик Карпов так выразительно покачал головой и горестно вздохнул, что последствия подобного призыва прочувствовали все находившиеся во дворе монастыря. «А я бы посмотрел на это», — хихикнул Павел. «Представляешь огромного бобра в мантии, убегающего от призрачных маньяков?» «Я нет, но уверен, что это незабываемое зрелище». «Добрый вечер, Андрей Валерьевич», — поднялся на ноги Лебедев, довольно искренне улыбнувшись. «У нас к вам есть одно очень важное дело». «Учитывая проблемы с гранью, без вашей помощи нам будет не обойтись». «Да не проблема!» — махнул он рукой. «Рассказывайте! Вам-то я без проблем помогу, чем смогу!» «Иван Федорович, объяснишь суть?» — обратился он к Мстиславскому, на что тот только утвердительно кивнул. «Хорошо. Отправляемся через час. Лена будет нашим проводником. Остальное мы сделаем сами». «Михаил, я могу с тобой поговорить?» — переключился он на меня. «Да, это было бы неплохо», — кивнул я. «Тогда пойдем, пройдемся». Мы вышли за ворота монастыря, не пересекая при этом защитный купол, и медленно двинулись по дорожке, ведущей вдоль массивного металлического забора. «Я думал, Сергей с Милой прибудут с вами», — первым нарушил я молчание. «Нет, пока вы будете находиться друг от друга отдельно. До тех пор, пока Сергей не научится контролировать свою силу. «А то вас может случайно атаковать армия призраков Столетней войны. Ты же слышал, деда Карпова!» — усмехнулся он. «Да и тебе нужно восстановиться полностью, чтобы вы с Милославой друг другу не навредили». «А она тут при чем?» — остановился я, удивленно глядя на наставника. «Я не знаю, что ты сделал тогда с ее магией и как именно стабилизировал, но магически вы теперь неразрывно связаны». Мы это поняли, когда она рассказала о том, что ты смог ее на время усилить вместе с собой. Он задумчиво провел рукой по лбу, останавливаясь и поворачиваясь ко мне лицом. В истории уже бывали подобные случаи. Обычно это маги одной стихии или имеющие единую основу родовой магии. Правда, с вами все не так просто, ведь она же даже не человек». «И чем это грозит?» — закусил я губу, пытаясь вспомнить все, что произошло с девушкой, когда ее дар стал нестабилен. Но ничего, что могло бы привести к таким последствиям, я точно не делал. «Ничем. Просто в некоторые моменты, когда вы научитесь синхронизировать свою магию друг с другом, вы сможете объединять свои силы, становясь как бы единым целым и поднимая уровень развития на несколько порядков», — пожал он плечами. «Но это сложно». И очень редко кому удается достичь. Как правило, слияние практикуется среди близнецов, и то только в тех семьях, в которых не утрачены подобные техники. «Хорошо, я вас понял. Вы просто боитесь, что мы тут же ринемся проверять вашу теорию, а так как моя магия не до конца восстановилась, это может мне навредить?» — кивнул я, соглашаясь с Лебедевым. «Я могу поинтересоваться, что творится в Империи?» «И насчет войны?» — я утвердительно кивнул. За прошедшие недели ничего не изменилось. Все, кто находился на территории нашей страны, как в воду канули. Но творится что-то неладное. Как только твой отец взялся за колонны, основываясь на том, что сделал ты, и постарался разрушить ближайшую, расположенную возле западной заставы, пошли какие-то колебания. Мы не можем объяснить, что именно произошло, но многие существа, как тот же дух первого стража, начали пробуждаться. Хотя для этого нужно было применить просто огромное количество энергии. И это не единичный случай. Поэтому мы прибыли, как только получили сигнал от отца Федора. «У него получилось?» — спросил я, догоняя успевшего отойти на несколько шагов от меня Лебедева. «Разбить демоническую колонну». М «Да». Но разрушение колонны никак не изменило наложенное на границу между нашим миром и гранью заклятие. Но мы обнаружили, что активных колонн Гораздо больше, чем мы знали до этого. Они словно начали заново активироваться и излучать ранее неизвестную нам демоническую энергию. Возможно, именно она и начала пробуждать твари от сна и выводить их из стазиса. А магов выше шестого уровня у нас в строю слишком мало, чтобы успеть отреагировать на подобные сообщения. Поморщился он. Насколько больше? То, о чем говорил наставник, мне не слишком нравилось. Вы говорили, что последняя неактивная колонна — та, что находится в запретных землях в школе. Сейчас, по нашим данным, их 34. Он тяжело вздохнул. Но, как мне кажется, это еще не предел. Что вообще делают колонны? Для чего они нужны демонам? То, что это портал, через который в наш мир может проникнуть сильный демон, это понятно. А потом... Колонна — это практически неиссякаемая батарейка с энергией, которая необходима демонам. «Рядом с ними они очень быстро залечивают свои раны и становятся сильнее. И да, как мы понимаем, это порталы из их мира в наш», — пояснил мне Лебедев. Потом он неожиданно остановился и повернулся ко мне. «Я могу попросить тебя некоторое время быть предельно осторожным. Грядет война, и мы не знаем, что они задумали, непосредственно находясь на территории Российской империи. Обещаю. Как только ты полноценно восстановишься, а Сергей перестанет призывать бесконтрольно толпы духов, мы вас воссоединим и найдем вам дело. Потому что толку от вас больше, когда вы находитесь рядом друг с другом. Он слегка улыбнулся. И если ты узнаешь хоть что-то, не лезь на рожон. Ладно, кивнул я, только сейчас замечаю, что мы вернулись к главным воротам. Может, я все-таки смогу вам помочь в битве с первым стражем? Мы не собираемся с ним сражаться, это бесполезно ответил наставник, заходя во внутренний двор. А учитывая, что ты его слегка обидел, твое появление может стать определенным триггером для этой духовной сущности. У нас с отцом Федором есть идея, куда направить твою нерастраченную энергию в более мирное русло и использовать твою склонность к авантюрам во благо нашей страны». Он проговорил это таким будничным, ничего не выражающим голосом, что мне стало даже слегка не по себе. «Мне начинать беспокоиться?» Осторожно поинтересовался я. «Тебе нужно начинать собирать вещи». «Немного». «Так, на неделю, может, полторы. Все зависит от того, насколько твоя пятая точка будет жаждать приключений», ответил Лебедев, махнув мне рукой в сторону входа в монастырь. «У тебя десять минут. Встречаемся здесь же. Мы объясним, в чем заключается смысл твоего задания». «Ладно», — кивнул я, направляясь в свою комнату. Вещей у меня не очень много, поэтому на сборы я потратил от силы пять минут. Знаешь, а я уже беспокоиться начал, не заболел ли Лебедев случайно. Весь такой собранный и серьезный, даже ни одной колкости не проскользнуло. Но нет, все с ним в полном порядке, — проговорил Павел, когда я уже спускался вниз, чтобы выйти во внутренний двор. Я подошел к отцу Федору, который что-то активно обсуждал с дедом Карповым и князем Мстиславским, с удивлением заметив, как к нам с другой стороны от монастыря подходит Лебедев в сопровождении Курьянова и Романа. «Эм, это моя группа?» — покосился я на настоятеля, который просто кивнул мне в ответ. «Да, они знают, кто ты есть на самом деле и на что способен, поэтому, несмотря на то, что старше тебя, не станут перечить и будут выполнять твои указания как старшего группы», — пояснил Дмитрий Игоревич. Нам уже несколько раз приходил запрос от старосты поселения в 10 километрах отсюда. Уже с год, как люди там болеют неизвестной болезнью, медленно слабея, в конечном счете умирая. Никаких научных причин болезни не нашли. Мы неоднократно отправляли туда клириков и стражей, но они ничего не обнаружили. Во время их пребывания там ничего сверхъестественного не происходило. Вы направляетесь туда не как клирики, а как обычные отдыхающие в местный санаторий. «Ваша задача — просто выяснить, что именно там происходит, и потом нам доложить», — беглый рассказал нам цель задачи отец Федор, проведя рукой по воздуху, активируя телепорт. «Все необходимые документы для заселения в санаторий я передал Роману еще днем. На месте ознакомитесь». «То есть цель нашего отдыха — это просто наблюдение?» — решил уточнить я. «Совершенно верно». «Никто не должен узнать вас, клириков. Но и направлять туда совершенно необученных людей я не рискнул. Мало ли на что вы можете наткнуться», — улыбнулся настоятель. «Все, идите». И он подтолкнул меня первым в сторону голубой ряби. У меня ничего не оставалось, как шагнуть в окно телепорта, оказываясь во дворе местного так называемого санатория под удивленные взгляды милых старушек, сидевших в парковой зоне в это время на скамейке. «Плеск!» Они бы еще быстрее нас выпроводили с территории монастыря, чтобы совсем точно убедиться в том, что за ними ты не увяжешься», — протянул Павел. Окно телепорта закрылось, и я встретился с немного опешившими взглядами оборотня и курьянова. «Это шутка», — решил уточнить Глеб почему-то у Романа, который начал доставать какие-то бумаги из своего походного рюкзака. «Но ну, об этом деле я знал еще со вчерашнего вечера». Мне сказали, что отправят нас сюда, как только группа будет сформирована. Пожал он плечами. Пойдемте, заселимся, и я все подробно расскажу. Красота! Наслаждаемся, Мишаня. Отвратительные кислородные коктейли, грязевые ванны, возможно, массаж с массажистом костоломом а не узнойной красотки в мини-халате, а в завершении дискотека по вечерам для тех, кому за 60. Лучше бы тебя в темнице заперли, честное слово. Протянул Павел, в то время как я рассматривал большое четырехэтажное здание с местами облупившимся фасадом. «Профилакторий дружба», — прочитал я выцветшую вывеску над входом. «Не знаю, есть ли тут нечисть или что-то еще, но выглядит это место жутко». «Пожалуй, тут я с тобой соглашусь», — прокомментировал мои слова Курьянов, первым заходя внутрь здания.